Глава двадцать вторая. Знакомые Баклана. А! испуганно вскрикнул Баклан. Ты меня напугал. Я чуть штаны не наложил. Доросла «Да ь с я Пожал плечами Грин. Батя сказал, что ты ценный свидетель. Батя. Баклан посмотрел на него из отрясся мелкой дрожью. Такой седой, и крепкий. Лет пятьдесят на вид. Ага, кивнул Грин. Расслабься, выдохнул баклан и продолжая трясти скамейку. Да у меня сейчас сердце остановится. Грин тоскливо о глядел небольшой коридорчик с узкой неудобной скамейкой, тусклую лампочку под потолком и скрипучие двери по обе стороны. Все навевало тоску и безысходность, особенно если учесть, что за одной дверью дежурили два рейдера в тяжелых бронежилетах, а за другой сейчас находился седовласый Батя, который встретил его с ним еще несколько человек и коп. которого сейчас допрашивали, усталость во всем теле была просто неимоверная, п ч у ч е и л о рядом сглотнул и побледнел. Ты ведь про него ничего не знаешь, да? спросил он. Половина людей обходит его десятой дорогой, а если еще имеет за д у ш о й какой-нибудь грех, так вообще стараются не подходить ближе, чем на несколько кластеров. Это товарищ Роя, кивнул Баклан, один из самых главных, хитрый змей, с ним вообще лучше дел не иметь и не связываться. Он мастер подопросом всю душу вытянет и не заметишь, как сам выдош, ь на каком боку спишь, что ешь, что украл и где прячешь трупы. Что, с л е д а к спросил Грин. Он самый, подтвердил Баклан. Причем в прошлой жизни он сначала на войну ушел и провоевал чер т знает сколько лет. Профессионально воевал. Потом его к командованию приставили. Сплошные карательные и спасательные операции. Так из лейтенанта он дорос до майора. И это уже говорит о том, что он не просто тертый калач, а калач стальной, который горло заточкой тебе перережет и не поморщится, даже брызги на него не попадут. А потом и вовсе получил звание полковника, вернулся на гражданку его, в м в д определили и там ждали звания. А затем он занялся расследованием криминала и следачил, говорят одним взглядом раскалывал. Ой-о, охнул Грин. Как-то сразу вспомнилось, что он отравил хомяка. Во-во, кивнул ч у ч е л о А потом они и с роем нашли друг друга. Интриган, просчитывающий чужие действия наперед и старый танк, который готов как раскатывать врагов, так и з н а н и я криминальных хроник применить. Говорят, Мур ы гибли пачками. Поверь мне, Грин, это очень страшный дуэт. Они, может, не так крутые, как тот же г р о б о в щ и к но от этого не легче. При встрече с ними ты, если будешь виновен, умрешь сразу. С ними немного погодя. У Грина нехорошо засосало под ложечкой. Мужики, начал он, я, кажется, уже видел его и какого-то человека в черном, которого называли г р о б о в щ и к Баклан молча открывал и закрывал рот. Когда успел-то? спросил Чу ч е л о невольно отодвигаясь. Часа четыре назад, ответил Грин. Это не первый мой допрос, и вас так оперативно доставили сюда. Примерно часа три-четыре, как узнали, так о т п р а в и л и за вами. Быстро они. Баклан сидел бледнее, так что стал похожим на лист мела. Грин, зачем мы тебя встретили? Только и спросил он. Я даже боюсь спрашивать, кого ты видел. Грин задумался. Да никого вроде, сказал он. То есть очень мало. Такой мужик молодой и уставший на вид, по-моему, брюнет, его кто-то р о е м называл, еще там был Батя, потом человек в черной одежде, он вообще за главного было и всего? Нет, не в с е Такой худой, горбоносый с кудрявыми волосами. Больше слушал других и две женщины, даже можно сказать девушки. Одна рыжая, а вторая темноволосая. Баклан издал тихий звук. Даже не знаю, что и думать. Наконец сказал он: с у д я по всему ты крупно попал, да и не только ты. Надеюсь, и правда все дело в этом мосфете. Не хочу, чтобы нам приписали его дела. А что? Все так плохо?" Спросил Грин. "Ты их знаешь?" "Ага." Севшим голосом подтвердил Баклан. "Роя, ты уже видел. Батю тоже. Тип в черном это г р о б о в щ и к Он здесь босс и просто помешан на убийствах и неуязвим." его пытались убить много раз, знаешь, за ним как-то ходила бригада спецназовцев вместе с одним у д а л ы м типом по имени Фин. т а к вот этот г р о б в щ и кубил их всех, представляешь, всех, оставил только Фина, велел ему отрубить г о л о в у и отнести заказчику. А Фин? спросил Грин. А что Фин? Отрубил и унёс. Тот тип, которого ты назвал г о р б о н о с о м скорее всего еврей. самый богатый торговец и свехи по совместительству второй экономист. У него свои караваны, боевые машины, большинство патронов, еды и живца, и все самое крутое оружие типа боевых модулей, к р у п н о к а л и б е р н ы х пулеметов привозит он. Он может уничтожить несколько стабов всего лишь не заезжая к ним, не завезет партию патронов, и мелкие стабы сожрут зараженные, или партию живца в крупный, половина рейдеров передохнет, им самим такой объем с паранов не добыть. Поэтому его не трогают даже те, кто его не любит. Делают вид, что просто не замечают его, а женщины... Баклан задумался. С темными волосами должно быть Саша. Она изначально базировалась в этом стабе и с р о е м познакомилась, когда он еще начинал. Она... она, как бы сказать, мафия, что ли? У нее б ы л и сейчас тут тоже есть бордель, сладкий замок. И девочки там это не просто голые бабы, это акулы. Всегда такие, какие нравятся мужчинам. Захочешь, будут тихими и кроткими. Захочешь, л е в и ц а м и Захочешь, веселыми школьницами. Только всегда следи за тем, что говоришь. Они легко вырежут тебе печень еще живому. Среди них есть и профессиональные убийцы, и телохранители, и ученые, и обычные спецы по той же сигнализации или военной технике. Заметь, женщины. Их услуги стоят дорого, очень дорого. з а п р а в л я е т и м и Саша. Плюс все мастерские, магазины, цеха, в с т а б е принадлежат ей. Доход к о л о с с а л е н И заметь, в любом стабе, в любом районе у нее есть глаза и уши. Тоже проститутки. Она видит и слышит все, что видят они. Поэтому не думай спрятаться, если она тебя ищет. Рыжая. Рыжая это Нина. Продолжил Баклан. Она тоже, кажется, безобидной. Нравится всем, у всех вызывает доверие. В общем, лучший из дипломатов, и с т р а т е г Так уболтает тебя, что ты и сам через пять минут будешь верить, что белое это черное, а то, что ты делаешь, не предательство, а вполне себе честное и правильное решение. И еще запомни одну вещь: г р о б о в щ и к по слухам, к ней кравней неравнодушен. Баклан перевел дух. Так о чем тебя спрашивали четыре часа назад? спросил ч у ч е л о г р и н о блокотился на стену и закрыл глаза. Мысленно он перенесся в тот момент времени.